Подозревали местных парней, весь день загоравших неподалеку. Я хорошо знал местных ребят, был с ними в приятельских отношениях и без труда уговорил их отдать мне вещи. Для них же моя осведомленность оказалась неожиданностью. Однажды, отрываясь от тренировочной слежки, я на бегу заскочил в какой-то подъезд. Мои преследователи не видели, куда я скрылся, но если бы они стали осматривать подъезды, то сразу же обнаружили бы меня. Это было бы большой позор, и я лихорадочно думал, что делать дальше. Забегая в подъезд, я случайно заметил в окне первого этажа целую коллекцию кактусов. Не теряя времени, я позвонил в дверь. Открыла пожилая женщина, и я стал говорить ей, что сам собирая кактусы, очень этим увлекаюсь, и вот случайно заметил у нее в окне несколько незнакомых мне сортов. Наверное, вид у меня был такой простодушный, невинный и искренний, что она тут же провела меня в комнату, напоила чаем, подарила целую груду кактусов и долго не отпускала. С трудом отделался я от слова охотливой и когда вышел на улицу, никого уже не было». «Моя репутация постепенно росла, особенно же от того, что я очень успешно вовлекал новых членов в организацию. У меня и до этого был свой круг единомышленников, которых я теперь притащил за собой, а кроме того, я не жалел сил и все готов был сделать для нашего успеха». Конечно, мы мало задумывались тогда, какую задачу ставим себе, и, что любопытно, совершенно не думали о последствиях, о результатах, Мы не пытались подсчитывать силы противника и даже вообразить себе, что будем делать в случае успеха или наоборот неуспеха. Нас не интересовало, насколько реален наш замысел. Мы не планировали создать какой-нибудь новый строй взамен. Нам нужен был взрыв, момент наивысшего напряжения сил, когда можно будет наконец уничтожать всю эту нечисть когда вдруг по всем концам Москвы поднимутся во весь рост наши и неудержимо пойдут на штурм всех этих лубянок, партийных комитетов и министерств. Неудивительно ли, такие расчетливые и изощренные до цинизма мы были совершенно иррациональны и беззаботны в главном. Как это могло совмещаться? Объяснялось же все безумно просто. Каждый из нас в тайне быть может, бессознательно жаждал погибнуть. После всего чудовищно подлого обмана, после того, как бездна человеческой низости развязлась у наших ног, мы возненавидели всех, кто был старше нас, кто был причастен. После того, как краснозвездные танки, мечта и гордость нашего детства, давили на улицах Будапешта наших сверстников, кровавый туман застилал нам глаза». После того, как весь мир предал нас, мы никому не верили. Мы хотели погибнуть плечом к плечу с теми, кому доверяли безгранично, на кого полагались, как на самих себя. Посредине этого моря предательства. Наши родители оказались доносчиками и провокаторами. Наши полководцы – палачами. Даже наши детские игры и фантазии были пронизаны обманом. Мы были циничны потому что прекрасные слова стали разменной монетой обмана. Только цинизм казался нам искренним. Эх, романтика, синий дым, обожженное сердце Данки! Сколько крови и сколько воды утекло в подзерелье Лубянки! Эх, романтика, синий дым, в Будапеште советские танки! Сколько крови и сколько воды! Утекло в подземелья Лубянки. Эх, романтика, синий дым! Наши души пошли на портянки. Сколько крови и сколько воды Утекло в подземелье Лубянки. Все мы курили и скверно ругались, говорили гадости про женщин и пили водку. А впереди была пустота. Мы, дети социалистических трущоб, Готовились как-нибудь поутру расстрелять без различия и сдохнуть. Кто же ж нас бессознательно не чувствовал, что выиграть нельзя? А какое, собственно, могло быть будущее? Такие слова, как «свобода», «равенство», «братство», «счастье», «демократия», «народ» были подлые слова из лексикона подлых вождей и красных плакатов.